Глава двадцать восьмая. Вскоре после этого генерал счел необходимым уехать на неделю в Лондон. И он покинул Нортенгер, искренне сожалея, что дела лишают его общества мисс Морланд, каждым часом пребывания, с которой он так дорожит, и настойчиво внушая своим детям, что забота о ее удобствах и развлечениях в его отсутствии является важнейшим их делом. Его отъезд позволил Кэтрин впервые убедиться на собственном опыте, что некая утрата иногда может обернуться приобретением. То, как радостно они теперь зажили, занимаясь чем им хотелось, позволяя себе сколько угодно смеяться, проводя непринужденно и весело часы за столом, гуляя, когда и где им вздумается, и распоряжаясь временем занятий и досуга по своему усмотрению, позволило Кэтрин отчетливо осознать скованность, которая вызывала присутствие генерала, и особенно оценить их теперешнюю свободу. Ощущение радости и непринужденности делало для нее этот дом и живущих в нем брата и сестру с каждым днем все более близкими. И если бы не ожидание приближающейся разлуки с одной и неуверенность в ответном чувстве другого, Счастье ее в каждую минуту каждого дня было бы совершенно безоблачным. Визит ее, однако, продолжался уже четвертую неделю. Ко дню возвращения хозяина дома четвертая неделя уже истекала, и ее дальнейшее пребывание в Нортенгере могло показаться назойливым. Мысль эта вызывала у нее время от времени грустные чувства. И чтобы облегчить свою душу, она вскоре решила поговорить по этому поводу с селенор, высказав ей свое намерение уехать и поступив в дальнейшем сообразно с тем, как это намерение будет воспринято. Сознавая, что если она станет с этим тянуть, то коснуться столь неприятной темы позже ей будет еще тяжелее, она воспользовалась первой минутой пребывания с Элинор наедине и, разговаривая с ней о том осем, упомянула о необходимости скорого отъезда. Выражение лица и ответа Эленор явно показали, насколько она была этим огорчена. «Она надеялась, что сможет наслаждаться обществом Кэтрин гораздо дольше», Воображала, возможно, и себелюбие, что получило согласие на визит, гораздо более продолжительный. Не сомневалась, что, знай мистер и миссис Морланд, сколько радости доставляет ей гостья, они великодушно согласились бы не торопить ее возвращение и так далее, и так далее. По поводу последнего затруднения Кэтрин заметила, что в этом отношении папа и мама в не беспокоятся, им вполне достаточно, что она сейчас счастлива. Но тогда можно ли осведомиться, чем вызвана подобная поспешность? Ах, просто тем, что она уже пробыла здесь слишком долго? Что ж, если вы употребляете это слово, я не смею вас удерживать. Если вам показалось слишком долгим, ах, нет, мне вовсе не показалось. Сама я была бы рада остаться вдвое дольше» и между ними тут же было условлено, что до тех пор, пока ей это не покажется, об отъезде Кэтрин не должно быть и речи. Как только одна причина ее неуверенности была благополучно устранена, действие другой тоже уменьшилось, любезность и искренность с которыми эленор уговорила ее не торопиться с отъездом и благодарный взгляд брошенный генри когда он узнал что она остается были настолько приятными доказательствами их привязанности что у нее оставалась только та легкая неуверенность без которой вообще не обходится человеческое сознание Кэтрин почти не сомневалась, что Генри ее любит, и была убеждена, что его отцу и сестре она нравится, и что они рады принять ее в свою семью. А раз уж она в это поверила, ее озабоченность и беспокойство превратились в нечто похожее на упражнение. Генри не смог выполнить наказа генерала, не отлучаться из Нортенгера до его приезда, заботясь о благополучии дам. Дела, связанные с Вудсовским приходом, потребовали, чтобы в субботу он на два дня их покинул. На этот раз исчезновение Генри подействовало на жизнь в аббатстве не так, как в присутствии генерала. Жизнь эта стала менее оживленной, но не сделалась неприятной. И для двух довольных взаимному обществу молодых леди время летело так незаметно, что в день отъезда Генри они засиделись после ужина часов до одиннадцати, весьма поздно для этого старинного жилища. Они успели подняться по лестнице, когда им показалось, насколько можно было расслышать сквозь толстые стены, что к дому подъехал экипаж. тотчас же это подтвердилось громким звоном дверного колокольчика. После первого удивленного возгласа «Боже праведный, кто бы это мог быть!» Эллинар высказала предположение, что приехал ее старший брат, который прежде нередко наезжал столь же внезапно, хотя и не в такое позднее время, и, соответственно, поспешила ему навстречу. Кэтрин прошла к себе в комнату, стараясь собраться с душевными силами для возобновления знакомства с капитаном Тилни. Несмотря на неблагоприятное мнение о его поступке и уверенность в пренебрежительном отношении к ней столь блестящего офицера, было приятно, что встреча их состоится все же не при тех обстоятельствах, которые сделали бы ее еще более затруднительной. Она не сомневалась, что он не станет говорить о мисс Торп. Сейчас, когда он уже должен был стыдиться сыгранной им роли, Этого можно было не бояться. И поскольку тема о бате будет исключена, она сможет вести себя с ним вполне дружески. Эти мысли заняли у нее довольно много времени. Прошло полчаса, а Эленор все не возвращалась. То, что она так обрадовалась брату и должна была так много ему сказать, свидетельствовало, несомненно, в его пользу. В эту минуту Кэтрин уловила шаги в галерее. Она постаралась с ним прислушаться, но все стихло. Едва лишь, однако, она убедила себя, что ей это только почудилось, как чуть слышное движение около ее комнаты заставило ее вздрогнуть. Казалось, кто-то прикоснулся к двери и через мгновение слабое шевеление дверной ручки подтвердило, что на нее снаружи легла чья-то рука. Мысль, что к ней пытаются проникнуть с такой осторожностью, вызвала у нее легкую дрожь. Но, решив не поддаваться больше воображаемым страхам и осточертевшим ей зловещим признакам, она заставила себя спокойно шагнуть вперед и распахнуть дверь. За дверью стояла Элинор. Всего только Элинор однако тревога кэтрин рассеялась ненадолго эленор выглядела бледной и потрясенной хотя она явно направлялась в комнату подруги ей казалось трудно было переступить порог и еще труднее заговорить объяснив состояние эленор ее огорчением по поводу дел капитана тилни кэтрин смогла выразить ей сочувствие лишь безмолвной заботой усадив ее в кресло растерев ей виски лавандовой водой и нежно прильнув к ней щекой. — Кэтрин, дорогая, оставьте меня, ради бога оставьте! — были первые связанные слова, вырвавшиеся у Элинор. — Я прекрасно себя чувствую. Ваше участие заставляет меня еще больше страдать. Я этого не вынесу. Я пришла к вам с таким известием. — С известием? Ко мне? «Как мне о нем сказать? Боже, как мне сказать?» Новая возникшая в голове Кэтрин догадка вызвала на ее лице такую же бледность, как у Элинор. «Кто-нибудь прибыл из Вудстона?» «Ах, нет, совсем не то», — сказала Элинор, глядя на подругу со страдальческим видом. «Это вовсе не из Вудстона. Это отец». При последних словах Голос ее дрогнул, взгляд потупился. Сердце Кэтрин упало от одного только известия о непредвиденном приезде генерала, и в течение какого-то времени она вовсе не думала, что ее ждет более неприятная новость. Она молчала. И Эленор, пытаясь взять себя в руки и произносить слова твердо, не поднимая глаз, вскоре заговорила опять. Вы слишком добры, я знаю, чтобы рассердиться на меня за поручение, которое я вынуждена исполнить. Я с большой неохотой передаю вам чужую волю. После нашей недавней беседы, после утренней договоренности я была этому так рада, так благодарна, что вы отложите свой отъезд еще, как мне бы хотелось на много недель. Могу ли я сказать вам, что надобность в вашем великодушии Увы, отпало, что удовольствие, которое вы до сих пор нам дарили, должно быть оплачено. Я не нахожу слов. Кэтрин, моя дорогая, мы вынуждены расстаться. Отец вспомнил о данном им обещании, ради которого мы должны всей семьей выехать в понедельник. Мы едем на две недели в имение лорда Лонгтауна около Хэрефорда объяснение оправдания в равной степени невозможны. Ни на то, ни на другое я не способна. элинор дорогая!» — воскликнула Кэтрин, стараясь по возможности совладать со своими чувствами. «Незачем огорчаться. Более поздняя договоренность должна быть отменена ради предшествовшей. Мне очень грустно, что мы расстаемся, притом так быстро, так внезапно. Но я ничуть не обижена, ни в малейшей степени я могу прервать мое пребывание здесь как вы знаете в любое время а когда вы вернетесь от этого лорда вы сможете приехать в фуллертон Эленор молчала и кэтрин вспомнив об обстоятельствах более близких к ее сердцу добавила выражая вслух свои мысли понедельник уже в понедельник и вы уезжаете все «Ну что ж, мне все же удастся, я все же смогу попрощаться. Не правда ли, я ведь могу уехать перед самым вашим отъездом?» «Не огорчайтесь, Эленор, меня понедельник вполне устраивает. То, что мои родители не будут об этом предупреждены, не имеет значения. Генерал, конечно, пошлет со мной хотя бы до половины пути служанку, а там будет уже рукой подать до да Селсбери. Это всего в девяти милях от нашего дома. Увы, Кэтрин, если бы все обстояло так, это бы еще куда ни шло, хотя и тогда вам не было бы оказанной половины внимания, которого вы заслуживаете. Но вы должны, мне тяжело вам это сказать, покинуть нас завтра же утром и вам не предоставляется даже право выбрать время отъезда. Распоряжение об экипаже уже отдано. Он будет готов к семи часам, и никакая служанка с вами не поедет. У Кэтрин перехватило дыхание, зарябило в глазах, и она присела на стул. Когда мне об этом сказали, я не поверила своим ушам. Любое ваше справедливое чувство обиды Любое негодование не уступает тому, что я сама, но говорить вам о моих чувствах ни к чему. Если бы я хоть чем-нибудь могла это все объяснить. Боже мой, что скажут ваши родители? После того, как вас увезли от настоящих друзей, почти вдвое дальше от дома, вас выпроваживают, пренебрегая даже простейшими правилами вежливости. Кетрин, милая, дорогая, Передавая вам эту весть, я и себя чувствую виноватой в наносимом вам оскорблении. И все же я верю, что вы меня оправдаете. Вы здесь прожили достаточно долго, чтобы понять, как мало я в этом доме значу и какая я в нем ненастоящая хозяйка. — Я чем-нибудь обидела генерала? — с дрожью в голосе спросила Кэтрин. — Увы. При всем почтении, которое следует испытывать к отцу, я не знаю. Я не могу себе представить, чтобы у него существовал разумный повод на вас обидеться. Он в самом деле очень рассержен. Таким мне приходилось видеть его весьма редко. Характер у него нелегкий, а сейчас случилось что-то, от чего он просто взбешен. Какое-то разочарование, досадное событие, кажущееся ему в эту минуту исключительным которая к вам, как я себе представляю, не может иметь никакого отношения, не правда ли?» кетрин было мучительно трудно заговорить, но она превозмогла себя ради Эллинор. «Поверьте, — сказала она, — я чувствовала себя очень несчастной, если бы в самом деле чем-то задела самолюбие генерала. Меньше всего я была способна сделать это сознательно. Но незачем так расстраиваться, Эллинор. Вы знаете, обещание следует выполнять. Разумеется, жаль, что о нем не вспомнили раньше, когда я еще могла написать родителям. Но разве это уж так существенно? Надеюсь, желаю всей душой, чтобы вы в самом деле от этого не пострадали. Но во всех других отношениях, проявленное к вам невнимание, и вправду существенно, в смысле удобства путешествия, защиты вашего достоинства, соблюдения приличий для вашей семьи, для общества. Если бы ваши друзья Аллены еще находились в Бате, вы могли бы добраться до них сравнительно легко за несколько часов. Но проехать семьдесят миль в почтовой карете одной, без прислуги, в вашем возрасте? Путешествие само по себе ничего не значит, о нем не стоит и говорить. И если нам суждено расстаться, то произойдет ли это несколькими часами раньше или позже, не имеет значения. Я буду готова к семи. Пусть, когда наступит время, меня позовут. Эленор почувствовала, что Кэтрин хочет остаться в одиночестве. И, решив, что обеим будет легче, если на этом они прекратят разговор, она покинула подругу со словами «Я приду утром». Чувства Кэтрин должны были вырваться наружу. В присутствии Эллинор гордость и дружеская привязанность в одинаковой мере заставили ее сдерживаться. Но как только она осталась одна, слезы хлынули из ее глаз ручьем. Выгнана из дома и каким образом? Без малейшего оправдывающего повода. Без малейшего извинения, которое смягчило бы внезапность, грубость, нет, оскорбительность подобного обращения. Генри в отъезде, и она даже не сможет с ним проститься. Любые связанные с ним ожидания, любые надежды, в лучшем случае откладываются неизвестно на какой срок. Кто скажет, когда они встретятся опять. И все исходит от такого человека, как генерал Тилни, любезного, обходительного, до сих пор ей благоволившего. Это было так же непостижимо, как и чудовищно. Что было всему причиной и к чему это приведет, в равной степени вызывало недоумение и тревогу. С ней обошлись крайне невежливо, ее выдворяли, не обратив внимания на ее собственные удобства не дав ей даже для вида выбрать время отъезда и способ передвижения. Из двух оставшихся дней назначен первый, чуть ли не самый ранний его час, как будто при этом добивались ее исчезновения до того, как хозяин дома поднимется с постели, чтобы избавить его от встречи с ней. Могло ли это восприниматься иначе, как намеренное оскорбление? Неизвестным образом она имела несчастье, провиниться перед генералом. Эллинор старалась ее в этом разубедить, но Кэтрин не допускала мысли, чтобы какие угодно раздражения и неприятности могли заставить так обойтись человеком, который не был или, по крайней мере, не предполагался их виновником. Ночь прошла мучительно. Сон или сколько-нибудь заменяющий его отдых были исключены. Комната, в которой легко возбудимое воображение терзала Кэтрин первую ночь, проведенную в Нортенгере, снова сделалась местом ее душевных страданий и тревожной бессонницы. Но как теперь изменилась причина ее волнений? Насколько, увы, она стала естественной и объяснимой? Ее беспокоило событие, происшедшее на самом деле. Ее опасения имели под собой почву и, будучи занята мыслями о зле ощутимым и подлинном, она даже не замечала ни окружающей темноты, ни одиночества. И хотя дул сильный ветер, то и дело, вызывавший по всему дому непонятные внезапные звуки, она была к ним в долгие часы бессонницы совершенно равнодушна. Вскоре после того, как пробило 6 пришла эленор жаждавшая проявить к подруге внимание и оказать ей возможную помощь. Однако все в основном было уже сделано. Кэтрин не теряла времени зря. Она была уже почти одета, ее вещи почти все собраны. Когда Эленор появилась, Кэтрин подумала, что у подруги может иметься какое-то примирительное поручение от генерала. Разве не было естественным? что после приступа гнева он почувствовал раскаяние, и она лишь не знала, в какой мере после случившегося ей подобает принять его извинения. Однако на сей раз ей это было знать ни к чему. Ни ее самолюбие, ни великодушие не подверглись испытанию. Никакого поручения от генерала у Эленор не оказалось. Они почти друг с другом не говорили. Та и другая искала защиты в молчании, и они обменялись только самыми незначительными словами. Кэтрин торопливо заканчивала свой туалет, а Эллинор обнаруживала больше доброй воли, чем умение при укладке вещей. Когда все было готово, они вышли из спальни. Кэтрин при этом на мгновение отстала от подруги, чтобы последним взглядом окинуть все, что ей здесь сделалось дорого и спустилась в комнату для завтрака, где стол был уже накрыт. Чтобы избежать уговоров и успокоить подругу, Кэтрин попыталась заставить себя поесть. Но у нее не было аппетита, и она смогла сделать только несколько глотков. Сознание того, насколько этот завтрак отличается от их завтрака в той же комнате накануне, причинило ей новую боль, и усилила ее отвращение ко всякой еде. За такой же трапесой они сидели здесь всего только 24 часа назад. Но как много с тех пор переменилось! С какой веселой беспечностью, счастливой, хотя и неоправданной верой в будущее смотрела она тогда кругом, радуясь всему, что попадалось на глаза, и не огорчаясь ничем, кроме кратковременного отъезда Генри в Удстон. Счастливый, счастливый завтрак. Генри был тогда здесь. Генри сидел рядом и оказывал ей внимание. Довольно долго Эллинор ничем не отвлекала подругу от ее раздумий, погруженные в свои собственные. И только появление экипажа заставило обеих встрепенуться и вернуло их к обстоятельствам настоящей минуты. Вид его вызвал краску на лице Кэтрин. Мысль о том, что с ней поступают столь недостойным образом, сделалась для нее особенно непереносимой и на какое-то время переполнила ее душу гневом. Казалось, что Эленор почувствовала необходимость взять себя в руки и заговорить. — Вы должны мне написать, Кэтрин, — сказала она. — Вы должны сообщить о себе как можно скорее. Пока я не узнаю, что вы благополучно вернулись домой, у меня не будет ни минуты покоя. Единственный раз, чем бы это мне не грозило, я умоляю вас написать. Одно лишь известие, что вы благополучно добрались до Фуллертона и всех ваших близких нашли здоровыми, и до тех пор, пока я не смогу просить вас со мной переписываться, что было бы с моей стороны так естественно, я от вас не буду ждать никаких других. Пошлите его... Я вынуждена вас об этом просить. — В имении лорда Лонгтауна на имя Элис. — Нет, Элинор, если вам запрещено получать от меня письма, лучше я не стану писать. В том, что я доеду благополучно, можно не сомневаться. Элинор ответила только. — Ваши чувства меня не удивляют. Не хочу вас уговаривать. — Я полагаюсь на ваше доброе ко мне отношение, когда мы окажемся в разлуке. Эти слова, вместе с выражением в ее глазах душевным страданием, помогли Кэтрин мгновенно преодолеть в себе самолюбивое чувство. И она тотчас же воскликнула. — Элинор дорогая, ну, конечно же, я вам напишу. Оставалась еще одна деликатная тема, которой мисс Тилни считала необходимым коснуться, хотя ей было крайне неловко это сделать. Она понимала, что после продолжительного пребывания вдали от дома у Кэтрин может не найтись достаточного для путешествия количества денег. Когда она очень деликатно предложила подруге свою помощь, выяснилось, что дело обстояло именно так. До сих пор Кэтрин об этом даже не задумывалась, но, заглянув в кошелек, она убедила, что если бы подруга ее не выручила, она могла бы оказаться выброшенной из дома, даже не располагая средствами, чтобы добраться к родным. И мысль о том, в какую беду она при этом могла бы попасть, настолько захватила воображение каждой из них, что они едва ли обменялись хоть одним словом до самой минуты прощания. Вскоре, однако, эта минута наступила. Было объявлено, что вещи уже находятся в экипаже. Кэтрин тотчас же поднялась, и нежное продолжительное объятие заменило прощальные приветствия. Проходя через холл, она все же почувствовала невозможность покинуть аббатство, не упомянув о том, чье имя до сих пор оставалось непроизнесенным. И, чуть-чуть приостановившись, она дрожащими губами дала понять, что передает самые добрые пожелания отсутствующему другу. Это приближение к его имени настолько истощило ее способность сдерживать свои чувства, что, закрыв лицо платком, она выбежала из холла прыгнула в экипаж и уже через мгновение отъехала от дома.